Глава девятая. Прогулка. Первый из студентов-первокурсников заметила Дарья и толкнула Женевьеву. Вернее, сделала вид, что толкает, ибо само действие противоречило нормам и правилам. «Смотри, кто стоит возле нашей машины!» Женевьева мигом вперила взгляд в две ей давно знакомые фигуры, в которых с удивлением узнала Дегтярева и его закадычного друга фон Биттенбиндера. Они, кажется, даже в одной комнате при Академии жили в общежитии. «Интересно, они за нами следили?» С искренним изумлением проговорила она. «Нет, просто пришли на дорогую машину посмотреть, или вдруг решили прокатиться», быстро сообразила Дарья. «Сейчас узнаем», с насмешкой сказала Женевьева и коротко хохотнула. «Когда подойдем к ним, ты спроси, что они здесь забыли возле нашего такси». «Спрошу», кивнула с откровенным злорадством Дарья. «Только спрашивай не с презрением или холодностью, а с насмешкой, поняла?» «Конечно», и Дарья, понимающе, улыбнулась. Уже понимая, что их заметили, девушки не спеша пошли к эфирмобилю, делая вид, что не замечают смотревших на них двух студентов, одетых в форму Павлоградской инженерной академии. Отойдя, остановились, молча разглядывая двух друзей. «И что вы здесь стоите возле нашего такси? Кого ждете?» – спросила Дарья. Оба друга покраснели, но не смогли сразу уйти. Они чувствовали себя неловко, но еще более позорным казалось уйти, просто так, не сказав ни слова. Почему-то на это ни Петр, ни Федор так и не решились, и теперь они просто стояли, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что сказать в ответ, и продолжали переглядываться между собой. Пауза затянулась, неловкость катастрофически нарастала, грозя перерасти в позорное ретирование двух парней. Пока шли, Женевьева заключила пари с Дарьей, кто им ответит, Петр или Федор. Она поставила на Петра, а Дарья на Федора. В этом споре никто не выиграл, так как они обе ошиблись. Петр с Федором переглянулись, но так и не решились ничего ответить. Вернее, просто не успели. За них ответил водитель, что, видя эту картину, не поленился выйти из машины, наверное, из мужской солидарности, и сказать. «Так они, барышни, хотели меня нанять, до Марсового поля доехать. Вот и стоят здесь». «Да», — продолжил Дарья. «А мы думали, что вы за нами следите, господин Битенбиндер и господин Дектирев". «А, так вы их знаете. Ну, повезло вам, парни» и водитель залез обратно в машину, оставив студентов самим разбираться со своими знакомыми барышнями. И тут вдруг я решил высказаться. А мы хотели на Марсово поле съездить, гуляем с Петром по городу, а пойти некуда, в ресторанах студенческих все места заняты. Решили съездить, купить билет на дирижабль на завтра, а потом домой на каникулы. Женевьева переглянулась с Дарьей, так глазами спрашивала, что ответить. Я сама ответным взглядом дала понять Женевьеву и ответила. «И что же вы на наше такси тогда нацелились?» «Так не нашли больше ни одного. Хотим на эфирмобиле прокатиться. Но мы не знали, что он ваш. Вернее, поняли, что он занят, но не знали, что вами. Мы уже уходим. Извините, ваше сиятельство». «Мы не на званном ужине, господин Дегтярев, чтобы обращаться ко мне по полной форме. Мы с вами студенты и учимся на одном курсе, хотя сейчас и на разных факультетах. Поэтому вы можете меня называть по имени. Я разрешаю. Но нам пора». «Надеюсь, вы сможете добраться до Марсового поля на другом транспорте. Извозчики, бывают гоняют не хуже, чем эфирмобили, даже быстрее». «Мы так и сделаем», – сказал Петр и подтолкнул меня, показав направление организованного отхода. Я приподнял свою фуражку, то же самое сделал и Биттенбиндер, и мы ретировались, все ускоряя шаг, пока не скрылись за первым поворотом. Женевьева не спешила садиться в авто, хотя Дарья, посмотрев им в спину, решила, что на этом все и пора ехать. Ведь графиня как раз любезно согласилась отвезти ее домой. А Женевьева смотрела в спину Дегтярева, и ей хотелось сказать ему, что она с радостью бы поехала с ним на Марсово поле, погуляла там и купила билет на дирижабль даже за свой счет. Хоть это и неприлично для девушки и аристократки, но... Но это невозможно. Да и Федор не согласится на это, по нему видно, что не согласится. Потому как это позор, а у него есть честь и самоуважение. А она? А что она? Отец уже раз десять намекал, что уже подобрал ей жениха, например, князя Юсупова. Но этот хлыщ не сильно ей нравился, а еще и напрягали слухи, что ходили вокруг него, будто он женщинами и не интересовался никогда. К тому же он старше ее на целых пять лет. Нет, не такого мужа она себе хотела. Она хотела... Да чего ж там. Настроение резко испортилось, и сев в эфиромобиль, Женевьева кратко сказала водителю. Фонтанка 37. Слушаюсь. Отозвался тот и нажал кнопку запуска двигателя. Машина еле вздрогнула и, пропев довольно приятную мелодию, заурчала, как огромный и добрый кот. Набрав обороты, двигатель зарыкатал сдержанным басом. Услышав эту песню, водитель дернул за рычаг коробки передач и тронул автомобиль с места. — А тебе нравится фон Биттенбендер? — задала неожиданно вопрос Женевьева своей подружке, когда они тронулись и звук мотора заполнил кабину. К тому же между ними и водителем имелась небольшая прозрачная перегородка, что также приглушало звуки, от чего можно было вести интимные разговоры. А! Петр, я не знаю, не думала об этом как-то. Женевьева еле сдержалась, чтобы не промычать, но воспитание взяло вверх и она просто молча кивнула: А почему ты спрашиваешь? Мне показалось, что ты долго смотрела ему вслед, и когда разговаривала с ними обоими, больше смотрела на него, чем на Дегтярева. Вот еще. — выркнула Дарья. — В Академии парней тех же баронов выбирай, не хочу. Пусть сами заинтересовывают и добиваются моего расположения, а я бегать ни за кем не собираюсь. Женевьева только кивнула. Возразить на это оказалось нечего, а посвящать в собственной мысли недалекую Дарью себе дороже. У нее совсем другая жизнь. Жаль, что Дарью не подбить на сумасбродные поступки, а она бы с удовольствием полетала вместе с Дегтяревым на дирижабле. Как бы такое приключение ей организовать? Нет, не получится. Женевьева не сдержалась и вздохнула. А ты чего вздыхаешь? Тут же спросила Дарья. Да переживаю, что на две четверки сдала экзамены. А я еще хуже, Они не переживаю. Папа говорит, что сам не верит тому, что его дочь смогла сдать первую сессию в инженерной академии без единой тройки. Да, это неплохой результат. Вот и я там. Другие девицы только домашнее воспитание и образование получают, а мы с тобой светская, и самая лучшая, наравне с мужчинами, мы молодцы. И опять же Невева промолчала, не став комментировать слова своей подруги. Вопрос лежал в такой плоскости, где невозможно понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, в их сословии так не принято. В общем, все очень сложно». Но времена наступают смутные и недобрые, иначе отец никогда бы не согласился отдать ее на учебу в инженерную академию. Видимо, решил, что это пойдет на пользу как ей, так и обществу. Может, под эту марку у нее и получится выйти замуж за того, кого сама выберет? Но нет, не сможет. От этой мысли настроение Женевьевы еще более испортилось и улучшилось лишь тогда, когда она высадила Дарье у ее квартиры, и дальше шофер повез ее в одиночестве. Тут девушке в голову пришла мысль научиться самой водить любой автомобиль, хоть локомобиль, хоть эфиромобиль, хоть что, лишь бы уметь водить. А может отец ей купит и свой? Вот будет потеха, первая женщина-водитель. Нет, сначала нужно овладеть управлением дирижабля, а потом уже и автомобилем, или наоборот. Ох, сколько всего хочется, и сколько путей для движения вперед. От этих мыслей у Женевьевы разболелась голова, и, так для себя ничего не решив, она вышла из эфиромобиля у крыльца своего дома и, распахнув дверь, вышла в парадное. Идти не хотелось. Вызвав лифт, Женевьева доехала до нужного этажа. Завтра она соберет вещи и уедет дневным экспрессом домой. Тут в ее голову стали закрадываться кромольные мысли. «А может, не уезжать завтра, а поехать на Марсово поле, чтобы увидеть там еще раз Дегтярева?» А встретит ли она его там завтра? Ведь молодые люди собирались ехать туда сегодня. Хотя оба расстроились и могут сегодня не добраться до него, а поедут завтра. И если она окажется там же, то есть шанс встретить обоих. Естественно, совершенно случайно. Но барышне на выдании этого делать нельзя. Она не имеет права гулять одна, только с гувернанткой или подругой. Но лучше с гувернанткой, так как Дарье ей не нравится. А Марфа слишком болтлива и глупа. Глупа не в том плане, что совсем ничего не понимает, а эмоционально глупа, невоспитана. Это большой минус. И если она так легко добывает информацию о других, то что мешает этой курносой купчихе добывать информацию и о ней, а потом этим торговать? В таких делах семейные корни дают свое. Она же купчиха в пятом поколении. И все делает не потому что, а для того чтобы. Но в академии больше подруг уже у Женевьевы не имелось так что придется оттачивать свое мастерство умолчания и уклонения. А это окажется весьма хорошей школой, ведь дальше она столкнется с гораздо более искушенной публикой, что по одной только фразе могут сделать далеко идущие выводы, и при этом в том круге молчать нельзя, иначе просто перестанут общаться. Раз ты молчишь, значит обманываешь. И все же Женевьева сомневалась, как ей поступить. Ладно, поедет она завтра с гувернанткой и посмотрит. Если удастся увидеть Дегтярева, значит, тоже купит билет и слетает на дирижабле. Если нет, то развернется обратно и уедет на следующий день домой. Или в этот же день, как получится. Окончательно приняв для себя непростое решение, она успокоилась и даже улыбнулась. Все же она молодец. И сессию сдала хорошо и вообще. А вот как сдал сессию Дегтярев, она так и не узнала. Надо бы об этом у Марфы спросить, но она не удосужилась. Скорее всего, сдал он ее с отличными результатами. Это же Дегтярев, упрямый и умный. На следующий день Женевьева не стала долго нежиться в постели, наслаждаясь, что не надо рано вставать и идти на занятия, а повалявшись чуть дольше обычного, вышла к восьми утра на завтрак. Быстро закончив необходимые утренние дела, уже в девять утра она вместе с гувернанткой садилась в повозку к извозчику, намереваясь ехать в сторону Марсового поля. Извозчик, дождавшись, когда барышни усядутся, лихо свистнул и, тронув поводьями лошадь, заставил ее потянуть за собой сани. Какое-то время мы быстро шли с Петром, не разговаривая ни о чем. И мне, и ему было неловко, так опростоволоситься перед барышнями. И ведь все произошло совершенно случайно. Ну, как так? Но долго хранить молчание мы не смогли, и одинаковую мысль минут через пять озвучил Петр. Эх, и как неожиданно они появились. Ага, вздохнул я в ответ. Очень неожиданно. Что делать будем? Поедем за билетами? Уже все настроение испортилось. Давай завтра уже с утра сгоняем, и все а сейчас в кафе пойдем. Давай. Только куда пойдем? А, уже все равно. Ну, если все равно, то лучше попроще и не в центре. Согласен. Так мы и сделали. Поймав извозчика, уехали ближе к академии и, разместившись в каком-то небольшом ресторанчике, славно пообедали, поужинали. Много заказывать не стали, настроение оказалось не ахти, а один бокал красного сухого никак не повлиял на наши мозги. Зато и денег немного потратили. Ничего знаменательного в этот день с нами больше не произошло, и на следующее утро мы отправились на Марсово поле, найдя обыкновенного извозчика. На эфирмобиль тратиться не стали, перегорели. Усевшись в вазок, я крикнул извозчику «А прокатите-ка нас с ветерком!» «А я и прокачу, коль деньги на то есть, а рубль дадите, руки". Я переглянулся с Петром, пока извозчик хитрого вида мужик, одетый в толстый меховой армяк, с ехидцей смотрел на нас. Дадим, выкрикнул Петр с каждого по полтиннику и полез за ним в карман. «Я тоже!» Получив два серебряных кругляша с портретом Павла Пятого, извозчик крякнул, свистнул и, хлестнув не сильно, лошадь плетью крикнул. роди моя, Пошла! Пошла!» Сани тронулись и вслед за лошадью, что стала быстро набирать ход, покатились в нужную сторону. За краями саней... Пролетали мимо стены домов, одинокие прохожие, а также попадающиеся навстречу всякого рода автомобили и экипажи с санями. Ветер свистел у нас в ушах, лошадь, быстро перебирая ногами, хрипела, выдыхая целые клубы пара и напоминая нам живой паровоз. Сани летели за ней, словно птица, скользя по накатанному, потемневшему от грязи и сажи снегу. Глядя, как мы несемся, у меня захватывало дух, и в груди возникло чувство восторга. Хотелось сорвать свою фуражку и махать ею от переполнявших душу чувств. Петр, скорее всего, испытывал тоже подобные эмоции, судя по его восторженному лицу. Если бы мы выпили, то, наверное, так и сделали, но мы опьянели только от восторга, не утратив от этого самоконтроль и сдержались. На Марсовом поле мы домчались буквально за полчаса, но на подъезде к нему лошадь споткнулась, сани пошли юзом и ударились в едущие рядом другие сани, от чего все пассажиры обоих экипажей вывалились на снег. Отрезкого удара мы с Петром вылетели из саней, мир несколько раз перевернулся у меня перед глазами и остановился. Пару мгновений я помедлил, а потом быстро вскочил. Отряхиваясь от снега, мы с Петром встали и стали помогать пострадавшим, которыми оказались пассажиры других саней, столкнувшихся с нашими. Протянув руку незнакомой барышне, я потянул ее на себя, подняв со снега и остолбенел. На меня в упор смотрели знакомые голубые глаза. «Это вы специально так сделали, Дегтярев? Признайтесь!» «То специально!» Продолжая сжимать в руке, одетую в меховую варежку ладонь Женевьевы пролепетал я. «Столкнулись с нами!» «Нет, помилуй бог! Я никогда бы не додумался о таком!» «Это случайно получилось! Извозчик гнал, лошадь споткнулась, мы ударились и вылетели с саней!» «Дегтярев!» Голубые глаза юные графини внезапно потемнели от гнева. «Прекратите отпираться! С вами вечно случаются всякие несуразности и приключения!» С вами все время что-то происходит, и даже на Марсовом поле, где тысячи людей вы перевернуться в санях и при этом еще и толкнуть наши. Хорошо, что я не пострадала, но моя гувернантка даже опасно с вами вместе садиться в дирижабль. С ним неизбежно что-то может произойти. Но почему, пролепетал я, не в силах сказать ничего вменяемого от вида так близко находившейся рядом со мной любимой девушки. Держа ее ладонь в своей руке, я окончательно потерял голову. Что, почему? Перестаньте уже держаться за мою руку. Отпустите меня. А извините, ваша светлость. Очнулся, наконец, я и выпустил из своей ладони руку Женевьевы, хотя это мне удалось сделать с трудом, что не укрылась от Женевьевы. Вы вцепились в меня, Федор? Я вам уже вчера говорила. Называйте меня по имени, а не по титулу. Я просто хотел вам помочь. Но вы же и спровоцировали мое падение. Это извозчик, я тут ни при чем. Я же не управлял лошадью. Не управляли. «Но он так летел, что неудивительно, что столкнулся с нами. Это наверняка вы ему приказали так гнать. А значит, вы и виноваты в том, что столкнулись с нами. И почему именно с нами?» «Я не знаю», – пожал я плечами. Женевьева подозрительно уставилась на меня своими красивыми глазами и убрала выбившийся из-под шапки локон с лица. За ее спиной Петр, с таким же, наверное, обалделым видом, как и я, помогал отряхнуться от снега гувернантки юной графини. И та уже что-то гневно выговаривала Петру, видимо, за его чересчур навязчивую помощь. Что же, нас было за что ругать. Я расстроился. Прошу меня извинить. Как я могу загладить свою вину? Эльза, с тобой все в порядке? Гувернантка, немка, около 35 лет, с простым, немного грубым лицом, громко чихнула и ответила с характерным немецким акцентом. Со мной все в порядке, ваша светлость. Немного ошиблась, но все цело. «Вот видите, что вы натворили, Дегтярев?» нам подошел Петр и тоже спросил. «Как мы можем загладить вину перед вами с вашей гувернанткой?» Женевьева несколько секунд насмешливо смотрела на обоих студентов. «Купите ей билет на дирижабль!» И тут же, повернувшись к гувернантке, спросила. «Ты хочешь полетать на дирижабле над городом, Эльза?» Гувернантка, едва оправившись от падения, впрочем, больше умозрительного, чем реального, так как их сани ехали очень медленно, Взглянула на обоих ошарашенных студентов и широко улыбнувшись ответила «Конечно!» Мы переглянулись с Биндером и практически хором ответили «Мы согласны!» «Тогда ведите нас к кассе, себе я сама куплю билет!» Женевьева тут же отошла в сторону, чтобы ни у одного, ни у другого не оказалось соблазна подхватить ее под руку и буквально вцепилась в гувернантку, так как вокруг них уже собралась толпа зевак. Юные аристократки не подобало брать за руку любого малознакомого мужчину, это могло обернуться репутационными потерями для всей семьи. А уж желающих сфотографировать и потом отнести снимок в редакцию какого-нибудь бульварного желтого листка, может оказаться хоть отбавляй. К чести обоих юношей они не попытались этого сделать. А расплатившись со своим извозчиком, помогли поставить упавшие сани на полозья и пошли вперед них, высматривая кассу, в которой можно оплатить на дирижабли. Сами же воздушные гиганты находились на противоположном краю Марсового поля. Они висели над специально сделанной для каждого из них площадкой. Всего их над землей находилось три штуки. Временами то один, то другой снимались со стоянки и, шумно работая двигателями, устремлялись ввысь. Поездка, как гласил приклеенный прескурант на деревянном домике с надписью «Касса», продолжалась 30 минут и стоила ровно два злотых на взрослого человека и один злотый для стариков и детей. Никто из подошедшей компании на стариков и детей не походил, и потому каждый заплатил по два злотых. За гувернантку платили юноши, как и договаривались. И все же, Женевьева оказалась перед нелегким выбором. Она не могла открыто завязывать знакомства, но и не могла держаться отчужденно после всего, что произошло. Поэтому она решила выбрать более подходящую роль, например, гида. Это ее устраивало, она уже многое знала о дирижаблях и могла поделиться сведениями с другими. Этим она и займется, когда они взойдут на борт стального цепелина.